Глава первая. «Не вежи Алиса». Бросив беглый взгляд на двух ухмыляющихся мышей, стала рассматривать всё по сторонам, пытаясь понять, куда меня занесло. «Где я?» — пронеслась мысль в голове, тут же теряясь за всеми другими, которые крутились каруселью, превращаясь в нарастающую панику. Помнила бой, помнила, как сильно болела голова, ринг крики тренера и всё остальное. Но ничего из этого я сейчас не наблюдала. Увиденное вообще не соответствовало моему прежнему местонахождению. Начнём с того, что я сидела попой в луже. На мне было странное одеяние в виде формы какого-то учебного заведения. Тёмно-синий жакет, плясированная юбка такого же цвета, дополненная красными полосками. На ногах надеты гольфы чуть ниже колена, которые были все в грязи чёрные туфли на небольшом каблуке. Вокруг меня плавали тетради и какие-то литературные пособия. Подхватив одной из них рукой, прочитала название. «Высший уровень зельеварения». Очень странно. Ни черта не понимаю, я в коме, умерла или что? «Ты оглохла?» — прилетела ко мне едкая в лицо. «Мелисса, смотри на меня, убогая!» Пытаясь не обращать внимания на то, что я сижу попой в луже, крутила головы по сторонам, наблюдая в отдалении большое строение, похожее на какой-то замок. Величественное здание из серого камня, к которому были присоединены башни разной формы, вытянутые окна на них, украшенные витражами. Высокие шпили башен уходили вверх, что со стороны было похоже, будто они достигают до перистых облаков, плавно проплывающих по небу. Аккуратно подстриженный газон, высокие деревья, растущие в ровный ряд, Белоснежные лавочки прятались под тенью крон, будто приглашая присесть на них. Сбоку виднелись еще строения. Не столь внушающие трепет, как первое, но они тоже заслуживали особого внимания, чтобы я их рассмотрела. Только времени на это у меня не было. Точнее, я не понимала, что у меня было и было ли вообще. В отдалении мялась молодежь, тыкая в меня пальцами и ехидно посмеиваясь. «Ты точно с ней что-то сделала!» Фыркнула одна из мышей. Она превратилась в тупую. Посмотри на её взгляд. Вот кто теперь будет делать нам домашнее задание? Так сейчас ещё раз её шандарахнем, и мозги быстро на место встанут. Едко выплюнула первое, направляя в мою сторону какую-то палку. а «Астара!» Успела только моргнуть, как моё тело пронзила адская боль, пробегаясь от корней волос до кончиков пальцев ног. «Ну?» «Вспомнила, кто здесь хозяева, убогая!» Сжимая зубы с такой силой, что стало больно дёсным, я медленно поднялась с лужи, подмечая, как грязные капли стекают с моей одежды. Взгляд упал на плавающую палку возле моих ног, которую я тут же подняла. «Ну, если трогаться умом, то по полной программе», подумала я, собираясь попробовать то же заклинание, что и мышь. Ты решила дать мне отпор?» Не могу, нет! Ты видела, Кришти? Видела?» Хохотала эта мерзость. «Как она там сказала? Оскара? Нет, Астара. Точно, Астара!» «Астара!» — рыкнула я, направляя палочку в сторону у хохатывающейся гадюки. Ответом мне был лишь хохот. «Ты слабая, забыла? У тебя магии, едва хватает, чтобы волосы высушить!» А уж про боевой пульсар я вообще молчу. Мерзкий смех первой подхватила вторая, выплевывая оскорбление в мой адрес. Боги, Алиса, куда тебя занесло? Если это кома или просто сон, то тогда я бы не ощущала боли. Но я чувствую. Чувствую, как хочу размазать их по ровной дорожке, выложенной из брусчатки. И откуда только взялась эта чертова лужа? Учащенно дыша, понимала, что магия мне недоступна. «Кто бы сомневался, мне вообще хоть что-то доступно в этой грёбаной жизни, которую вообще непонятно маяли. Ненавижу. Вот доберусь до вас, и зубов не сосчитаете потом». Не успела подумать об этом, как палочка засветилась, а моё тело резко вспыхнуло, мгновенно переносясь к тут же притихшей парочке. «Что? Как?» — захлебнулись воздухом эти мыши. Обещая, что позже разберусь со своим новым умением, я вырвала у них палочки, хищно скались. Что вы там говорили про домашнее задание? Белобрысины выпучили глаза, в то время как я ликовала, чувствую, что сейчас отыграюсь по полной программе. И плевать, что я непонятно где. Я потерпела поражение всего раз, которое поспособствовало попаданию в это столь дивное место. Больше такого не повторится». «Отдала! Быстро!» — выставила ладонь вперёд, как я поняла Криштия. «Конечно!» — смиренно склонила голову резким движением руки, разламывая две палочки пополам и выбрасывая их в лужу. «Что? Дура!» — истерично заорала вторая. «Да я тебе...» Девица попыталась ударить меня по лицу ладонью, которую я с лёгкостью перехватила, и заломила таким образом, что девушка нагнулась головой к луже. «Хотите свои палочки?» — шепела я. «Так заберите!» Толкнув спину к Риштию, отчего она тут же в неё шлёпнулась, я повернулась в сторону её шокированной подруги. «Хочешь мне что-то сказать?» — рыкнула злобно. не нет пискнула побелевшее лицо мышь. «Вот и славно!» Нагло вытерев грязные после лужи руки об чистый камзол белобрысины, я важной походкой направилась вперёд по дорожке. «Ох, Алиса, не знаю, куда ты попала, но думаю, что со временем ты обязательно разберёшься в этом дурдоме с магическими палками».